Григорий Фёдорович шёл к пристани, покручивая на палец руки кожаный ремешок кистенья. Свинцовая гилька размером с половину большого пальца лихо совершала обороты, накручивая шнурок на перст сначала по часовой стрелке, а затем в обратную сторону. Свинчатка весила, как новгородская серебряная гривна, с одной стороны незамысловатое оружие, а с другой незаменимый эталон веса при торговле. Фёдорович шёл провожать ладью Пахома Ильича. Почти весь свой свободный капитал был вложен в новое предприятие. Как тут не проверить? До причала с ладьёй оставалось шагов сто, как Григорий заметил знакомую фигуру Ганса, стоявшего между смолистыми маленькими лодочками, подобно черепахам, лежавшими на берегу, поджидая своих хозяев. «То ж волнуется. Уснуть не им чура не может», — подумал про себя Фёдорович. Опершись для удобства на нос почти спущенной в воду рыбацкой лодки, Риффе о чем-то беседовал с рыбаком. Может, и не обратил бы на этот факт своё внимание Григорий, да только изъяснялись они на латыни. Новгородский рыбак, владеющий итальянской речью, это было равносильно найденной на дороге золотой гривне. Всякое, конечно, бывает, но Фёдорович много колесил по свету, Разговорную речь латинин понимал. Ганс давал последние наставления своему шпиону. Держись рядом с новгородцем, близко не подходи. Если что, всегда догонишь на волоке. Запомни, нам надо знать, откуда он берёт товар. Как узнаешь убей. Связь держи через Киевлянина одноухого. У него таверна рядом с воротной башней в Смолянске. По тайному знаку он поймёт, кто ты. Новгородский купец Григорий Фёдорович был завистлив, жаден, иногда обманывал, но никогда не предавал своих товарищей. А сейчас выходило, что именно он не просто подставил Пахома Ильича, так ещё и сам оказался в дураках. Был бы он чуточку рассудительнее или даже апатичным, то выждал бы момента и вывел иноземцев на чистую воду. Но взрывной характер дал себе знать. Ну ты, сволочь нерусская, прохрипел Григорий Фёдорович и бросился с кизтенём на ганса. Гилька ударила немца по скуле. Целился Фёдорович в висок. На проклятущий шериф дёрнулся и почти увернулся, но почти не считается. Как слева в груди Григорию Фёдоровичу что-то обожгло. Два тела упали одновременно: одно с разбитой челюстью, второе с ножом в сердце. Подельник Ганса подтащил тело новгородского купца к лодке, повернул на бок, вытащил метательный нож и, озираясь по сторонам, аккуратно притопил в реке, отмывая от крови. «Как ни говори, а он прав», — прошептал рыбак, памятуя последние слова, произнесенные Григорием. Через пятнадцать лет работал на разведку до же Венеции. Названия городов, замков и деревень, которые он посетил, не уместится и на большом листе пергамента, и почти в каждом из них его ждал кто-то желающий отомстить, а то и не один. Голландец Якоб Риффе, выдававший себя за ганса, год назад завербовал итальянца, даже не осознавая, что тот двойной агент. История вербовки была с душком И якоб посчитал, что Чезаре будет предан ему как собака, не понимая, в какой капкан угодю сам. Венецианцы пронюхали, что в Фландрии придумали выдувать стекло и делать из него зеркало. Все попытки перенести производство в Венецию проваливались. Чезаре как раз занимался этим вопросом, и когда Якоб отправился с двумя сундучками небольших зеркал на Балтику, то охотно сопровождал хозяина. Каково же было его удивление, когда тут в холодном Новгороде появились зеркала абсолютно плоские и громадных размеров. Фландрия тут же отошла на второй план. Появилась возможность реабилитироваться за прошлые ошибки. Перевернув едва дышавшего риффи лицом к песку, итальянец резким движением сломал ему шею и, вложив в руку нож, Чезаре оттолкнул лодку от берега и ловко забрался в неё. Помогая веслом, он отдалялся от места преступления. Единственное, о чём он сожалел, так это о мешочке с серебром, запрятанном бывшим хозяином. Не хватило ему времени разузнать, куда глупый Риффи его закопал. Памятуя о досадном промахе, тем не менее он старался думать о предстоящем деле, казавшееся не таким сложным, не требующим особых усилий. Оно стало обрастать проблемами, а их, как известно, следует преодолевать. Он будет держаться чуть впереди новгородской ладьи, иногда отставая, то вновь нагоняя, но всегда будет создаваться впечатление, что просто совпал маршрут следования. Ну, а на Волоке он уже найдет другой способ, вплоть до того, что попросится на судно пассажирам. Как когда-то на Рейне, когда возомнивший о себе слишком много епископ, Вдруг утонул. В Ижору Пахом не пошел и никого не отправил, чувствовал, что нельзя. Не поверят, а еще хуже, объявят лазутчиком. Тем более в Карелии вновь началась заварушка, и вольные дружины поспешили на помощь сборщикам податей. Подменив кормчиво, Ильич стоял за рулевым веслом и насвистывал песенку. Одинокая рыбацкая лодка постоянно маячила на траверзе и не давала покоя вперёд смотрящему. Им был зуёк Пилгуй. Он носился по ладье, проявляя любопытство, расспрашивая гребцов о каждой мелочи, предлагал свою помощь и очень хотел быть полезным. Его вооружили небольшим ножом, подогнали по фигуре потёртый лионский кожаный пояс, и теперь Юнга чувствовал себя настоящим морским волком. Однако его постоянное мельтешение надоедало, и ему доверили ответственный пост — смотреть на воду. Не просто осматривать округу, а именно следить за посторонними предметами по курсу корабля. Именно таким предметом и посчитал пилгу и рыбацкую лодку. К хозяину подойти побоялся, тот был не в духе, а вот дождавшись, когда старый моряк освободится, обратил внимание на нее кормчиво. Ильич последний день провел на нервах, После попытки отравления все продукты для команды таскали из его дома. Доверия не было никому. Григорий Фёдорович, обещавший проводить Ладю, вообще не явился. Создавалось впечатление, что беда окружила где-то рядом, и стоит дать слабину, как она хищной птицей вцепится в него и не отпустит, пока что-нибудь не случится. Странный какой-то рыбак обратился к хозяину корчмы. Течение не знает Рыбу не ловит, как думаешь, Пахомович. На вгородец пристально рассмотрел лодку в подзорную трубу, протёр кусочком замши стекло, предварительно дыхнув на него и вновь направил оптику на незнакомое су дёнушка. Кажется мне, он такой же рыбак, как ты, звонарь с колокольне. Рубахами вы очень похожи, вот и всё сходство. Ты глянь, сучок постоянно на нас оглядывается. — Да и сетей я не разглядял. — Дяденька Пахом, а можно мне глянуть? — спросил Пилгой. — Смотри, только в воду не урони, — предупредил новгородец, протягивая трубу. — Когда Ингра умер, этот рыбак был там. Я его крючковатый нос на всю жизнь запомнил. — Дяденька Пахом, это он зло смотрел, когда я возле котла крутился и кашу брал. У -гад — У-у-у-гад! Пилгой потряс сжатым кулаком и чуть не свалился за борт. Илич подхватил мальчика, отобрал трубу, посмотрел сам ещё раз и скрипнул зубами. Вёсла на воду, жива, Кирян с наледи самострел и давай на нос. Пусти стрелу, да постарайся не прибить гада. Отдал команду купцам и подумал: если Зуёк не ошибся, то сейчас многое узнаем, особенно кто хотел нас потравить. Догонять будем, это мы мигом довольно, оскалился кормчий и заорал, дублируя команду «Весла! Весла на воду! Торопись, сучье племя!» Бросив взгляд за спину, Чезаро увидел, как ладья новгородца вооружилась веслами. При попутном ветре это означало только одно — кого-то хотят догнать. А так как окрест версты, кроме его самого и ладьи, никого нет, то ломать голову, за кем погонится корабль, не пришлось. Почуяв неладное, он повернул руль, направляя лодку к берегу. Парус хлопнул и тут же затрещал, показав длинную прореху по шву. Болт с наконечником в виде лопаточки, вспоровший холст на два локтя, про свистел в опасной близости от головы. Такой выстрел не каждому стрелку по силу. Попасть с 200 шагов и на земле не просто, а тут озеро и не совсем спокойное. Расстояние стремительно сокращалось, Боевой темп гребли длится не более 5 минут, но за это время гребцы выжимают всё, на что способны, а в том, что смогут Чезаря не сомневался. Быстрее, быстрее, старое дево кричал в парус венецианец, подгоняя свою судёнушка. Убийце повезло. Лодка выскочила на песок озера с креном на бок, и Чезаря рыбкой выпрыгнул из неё, а не приложился головой об ужприт, причалив как положено. Сделав кувырок, он зигзагом помчался к роще, споткнулся и, как зверь, опираясь на четыре конечности, стал продираться сквозь кустарник. Арбалетный болт, пущенный вдогонку, лишь распорол ухо, практически оторвав от головы, но жизнь не забрал. Обливаясь кровью, итальяшка углубился в лесок и обошел побережье под дуге, оказавшись в метрах в шестидесяти от своей лодки. Спрятавшись за деревом, он наблюдал, как кто-то пошёл по его следу. Как несколько людей, проверив его посудину, спустили парус, завалили мачту и привязали к новгородскому судну, а затем случилось ужасное. Преследователи не стали задерживаться, а отчалили. Догнать пешком ладью не представлялось возможным, а главное, котомка с золотой бляхой будет потеряна навсегда. Однако Чезаро выбирался и не из таких переделок. Боже мой, всё куда сложнее, думал Чезаро, прижимая ласкут ухо к голове. Ильич внимательно следил за берёзовой рощей, но ничего подозрительного не замечал. По правде говоря, сквозь разросшийся малиник, куда сиганул беглец, просматривался только ствол берёзы, тонущий в тени ветвей. Вроде сам видел, как слева от дерева мелькнула тёмно-синей рубаха рыбака, но вместе с тем не было уверенности в своей правоте, как и того ощущения, когда всей своей кожей чувствуешь чужой взгляд. Там где-то там скрывался враг. Вот только времени в обрез и посылать людей не хотелось, но надо было. Под прицелом арбалета Кирян полез вперёд и через пяток шагов застрял в ветвях. Колючки зацепились за одежду, и выбраться удалось лишь радикальным способом, изрубив моленник. "Убёг, гад, Пахом Ильич, ранил я его, Богом клянусь", оправдывался Кирян, показывая окровавленный лист берёзы. "Без с ним отчаливаем, ребята". Разложив по отдельности вещи из котомки, Пахом ощупывал каждую тряпку. Ничего подозрительного не было. Рубаха на смену, буравчик, игла для вязания сетей с ниткой, полоска стали с зубчиками, напоминающая платно ножовки, да каравай хлеба, обмотанный льняным полотном. Хлеб был свеж, не иначе дня не прошло, как пекли. Илич давно заметил за собой, что пережитое волнение легче проходит после еды. Запах хлеба щекотал ноздри, И Новгородец не выдержал, оторвал кусок. Ух ты! Всё, что мог сказать купец. Из большого куска хлеба торчала золотая пластина. Она напоминала по форме треугольник, который как-то рисовал Алексей. Присмотревшись внимательнее, Ильич схватился за сердце. Киевлянин из сна точно такая же бляха с чеканным глазом на углу пластины пронеслось в голове. Команда столпилась вокруг купца, наблюдая за кусочком золота в руках патрона, и кто-то ближе к корме произнёс: "Что там, Пахом Ильич?" "Ну, зуёк. Ну, молодец." Пахом поднял находку над головой, показывая её людям. "Ребята, помните, в Смоленске Татя поймали, того, что лавку мою хотел спалить. У него точно такая же бляха была." В это время в Новгороде возле рыбацких лодок толпился народ. В основном рыбаки с семьями, но присутствовали и двое стражников. Причины столпотворения были два мёртвых купца, лежащие на берегу почти у самой воды. Кто-то опознал в одном торговца готовым платьем Григория Фёдоровича, а вот по поводу второго мнения разнились. Если смерть, как известно, уравнивает людей, то только не в этом случае. Русский купец улыбался, казалось, что перед кончиной он сделал что-то очень важное, что обеспечит ему райские кущи, где апостол Пётр распахнёт ворота, впуская его внутрь. Торговый же гость, судя по одежде, с разбитой челюстью и гнилыми, раскрошенными зубами, лежал мордой набок. Его труп перевернули, когда осматривали, от чего борода до самого уха была вымазана в тине вперемешку с песком. Вид у покойника был зловещий, такого и в ад побояться принять. Что-то нечисто, смотри, Сава. Но что? Бросковый, рослый, с седой бородой дружинник положил точно посередине на вытянутый палец клинок. Это ж как уметь надо точно мешрёбер засадить. С чего решил, спросил второй. Господи, учишь вас, учишь. Внимательнее смотри, видишь, ножик ровно лежит. Вместо рукояти верёвка намотана, балансы вымеряли, наставлял старший воин саратника. Ну и что с того? Сава никак не мог уловить ход мысли товарища, а то, что тот с разбитой мордой нож в сердце вогнать не мог. Для броска расстояние надо, а они рядышком лежат. Наш ему кистеньём шарахнул, следовательно, был жив. После такого удара не скоро очухаешься, и уж точно не до ножечка будет. Да ну, не поверил младший стражник. Мне давечь, когда драку промежь готландцев разнимали, дрыном по башке засветил, так я и не почувствовал. Балбес, ты в шлеме был, вот и не прочухал. А если б свинчаткой до да паскуле, да что тебе объяснять? Стражник присел на корточки, проверил места возможных тынников на одеждах убитых и размышлял уже про себя. А если и смог, то кто ему шею свернул, как гусю? Был еще кто-то. Тот, кто ножик в руку схизматика вложил. Да по незнанию, в правую покойник-то левша, по мозолям видно. Он убил нашего, затем порешил второго. Придется к посаднику идти, иноземца убили. Седобородый завернул нож в холстину и направился в сторону города. Ладья Похомы Ильича летела по реке подобно стреле, выпущенной из тугого лука. Сильный попутный ветер сводил на нет все попытки течения придержать новгородское судно. За Коромею собирались грозовые тучи, но казалось, что ладья обгоняет их. До Смоленска оставался один день перехода. Ещё никогда купцу не удавалось так быстро преодолеть сложный маршрут торгового пути. Ильич включил рацию Но кроме треска ничего не услышал. Алексей предупреждал его, что на связь надо выходить только днём, и радиус действия ограничен, но сообщить о том, что компаньон уже рядом Ильичу очень хотелось. "Далековата ещё", с досадой проговорил Пахом, закрывая сундук. Он ещё не знал, что сбежавший рыбак, убив на погостье всю семью приитившую его на ночь, Обзаведший слушадю преследуют их, черпая силы из ненависти к русским и жажда отомстить, убийца шёл по пятам новгородцев как гончая. Вмежно он задушил монаха и переодевшись в его рясу, играя на сострадании людей, ловко находил пропитание и где надо выпрашивал дорогу, оставляя за собой лишь трупы. Убить, убить стучало подобно маятнику в его голове.